Глава тридцать пятая Более взрослая копия Полины Войцеховской выглядит уставшей и измученной, и я не успеваю сказать ей о потопе, как вдруг к ней подбегает маленький мальчик лет трёх на вид и повисает на её ноге. «Мама, я хочу есть!» Требовательно кричит он и смотрит на меня с любопытством. Выглядит он довольно чумазым, штанишки и футболка хоть и чистые, но явно не растиранные и линяют. Я поднимаю взгляд и подмечаю в этот раз и внешний вид этой женщины. Халат с пятнами от еды, круги под глазами и тапочки с дыркой. Я стараюсь не показывать недоумения, но меня удивляет увиденное. Дом, в котором я купила квартиру, бизнес-класса, и простые люди тут не живут. Даже во дворе припаркованы только машины класса люкс, так что мое удивление оправданно. «Вы, наверное, новая соседка? Живете в квартире Шевцова?» Звучит вдруг голос женщины, и оцепенение с меня спадает. Я краснею, что моё молчание затянулось, и в воздухе на время повисает неловкость. «Что-то не так?» — снова говорит она и дрожащими пальцами прикрывает вырез. Но я успеваю заметить висящую пуговицу. «Да, прошу прощения, просто вы так похожи на одну мою знакомую, только она помладше», — говорю я, наконец, обретая голос. «Да, я купила квартиру под вами у Артёма Шевцова». «Я чего пришла? Вы меня топите». «Что?» Удивляется она и вдруг резко оборачивается и начинает суетиться, пытаясь оторвать сына от своей ноги. «Ох, простите, я просто готовила ужин к приходу мужа и оставила детей купаться. Они у меня такие любители воды. Вы не переживайте, я сейчас отключу кран. Если мы вам испортили что-то, я всё возмещу, только не говорите мужу, пожалуйста». Я хмурюсь, услышав её странную просьбу, но в этот момент из дверей в ванной в коридор начинает вытекать вода, и она силой отдёргивает младшего сына и врывается в ванную. Кран, судя по звукам, перекрывается, а затем я слышу голдёж ещё пары детей постарше. Младший продолжает стоять в коридоре и пальцем чешет нос изнутри, глядя на меня снизу вверх. В его глазах любопытство — И я стараюсь ему улыбнуться, чтобы в таком шуме он не испугался. «Что тут происходит?» Раздается через несколько секунд грубоватый голос мужчины. Я так увлечена происходящим, что не слышу звук прибывшего на этаж лифта и пропускаю тот момент, когда сзади ко мне подбирается хозяин этой квартиры и муж соседки. «Папа!» — кричит вдруг ребенок, но в его голосе я не слышу радости. Там страх. Он бежит в ванную и открывает приоткрытую дверь, явно предупреждая мать о приходе отца. Сосед же бесцеремонно толкает меня плечом, от отчего я больно ударяюсь об угол входной железной двери. «Ауч!» — шиплю я, но ему всё равно на моё присутствие. Он недовольно осматривает залитый водой коридор и морщится. «Ты снова не досмотрела за детьми, Алла!» — рычит он и бросает портфель на тумбу у зеркала справа. Меня как обухом ударили по голове. Алла. Алла. Она выносит из ванной закутанную в полотенце девочку, которая прячет на ее плече лицо и явно дрожит. Халат Аллы слегка сдвигается, и я замечаю синяк на ее ключице. Она поспешно прикрывается, но поздно. «Все в порядке, ничего не произошло», — говорю я, пытаясь дать понять мужчине, что претензий не имею, но мое присутствие вообще его не волнует. Следом за матерью и сестрой из ванной выходит ещё один мальчик, лет восьми на вид, как и девочки, и, судя по схожести, они близнецы. Тот ребёнок, что помладше, снова прилипает к ноге матери. Его нижняя губа дрожит, а когда отец семейства снова повторяет свой вопрос, повышая голос, он начинает жалобно плакать. Вскоре ему вторят и двое других детей, и вдруг поднимается гвалт, от которого у меня пуще прежнего раскалывается голова. «Угомони детей, пока я самых не угомонил!» Рычит мужчина, сдёргивает с силой галстук с шею и оборачивается лицом ко мне. Выражение его лица меня пугает. Глаза покрасневшие, на висках пульсируют вздутые вены, а взгляд агрессивный. «А ты ещё кто такая? Пошла вон отсюда!» Кидает он мне и толкает в грудь. Я чуть не падаю, но обретаю равновесие и оказываюсь на лестничном пролёте. «И чтобы больше я тебя тут не видел!» Дверь перед моим лицом захлопывается, и последнее, что я слышу, это его угрозы, адресованные жене. «Это снова из опеки? Или из центра помощи, куда ты сбегала в прошлом месяце? Отвечай!» Я вздрагиваю от звука удара, который слышу, позорно приникнув ухом к замочной скважине. А затем достаю телефон и вызываю полицию. Вот только в ответ они, конечно, обещают прислать наряд, но, услышав о какой квартире идёт речь, лишь усмехаются, что это бесполезно. Дамочка пишет заявление, а потом его забирает. Бытовуха. Меня коробит от чужого равнодушия, но домой я возвращаюсь несолоно хлебавши. Быстро убираю беспорядок и оглядываю последствия затопления. Придется вызвать бригаду рабочих, но не критично. Пострадала только часть коридора и ванная. Больше всего меня волнует то, что муж избивает жену, так сильно похожую на Полину. Алла. Я смакую имя на языке, и оно отдаётся горечью во рту. Как только я заканчиваю с уборкой, первым же делом набираю Раису, с которой не созванивалась довольно давно. В прошлый раз, когда она сокрушалась, что Полина так сильно похожа на первую любовь Марата, с которой он расстался по её вине, я не любопытствовала. А сейчас хочу узнать все подробности прошлого.